Глава 70. Аккуратные, идеально ровные буквы никогда бы могли быть написаны живым человеком. Со мной говорил артефакт. Говорил богатым, красивым языком, и я в мгновение ока очутилась на солнечно-лесной поляне, наблюдая за красивой девушкой, собиравшей травы. Увидела, как она испугалась, заслышав охотничьи трубы, как вжалась в раскидистый клён. Как мимо ехал благородный лорд, такой же молодой, как она, и такой же отчаянно дерзкий. Как они заметили друг друга, как вспыхнули эмоции точно сухой сено от искры, как девушка понесла, как юноша предложил ей побег, как они собирались на край мира, подальше от предрассудков и ненависти, как обо всем узнал граф, как забрали маленького ребенка, как бросили в темницу парня, как в отчаянии потеряла рассудок девушка, как она вошла в Белариум с гордо поднятой головой, И как в город вошли туманы чаще. Как парень вырвался из каменных подвалов и как вложил в ручонку малышке часы. Как впихнул корзинку с ребенком в портал и как отправился в лес искать девушку. Как туман облизал город до идеальной чистоты. И как никто из них не спасся. Я стояла над книгой, слезы текли по моим щекам. Вся боль, вся отчаяние тягней накрыла меня в одно мгновение. Вся злость, вся ярость. Жажда мести и праведный гнев. Бессилие и безысходность. И за всеми этими эмоциями я даже не заметила, как оказалась в обнимку с Акселем, прижавшись к его груди и рыдая в захлеб. «Тише, малышка, тише!» — бормотал светлый, гладя меня по волосам. «Это так, так, так глупо!» — схлипнула я. «Бессмысленно! И все эти смерти оказались напрасны!» Парень вздохнул и, крепче прижав меня к себе, возразил. «Ты не права!» И запрокинула голову, чтобы посмотреть в лицо Светлого, и он продолжил: «Иногда достаточно одной песчинки, чтобы пошла лавина. И этой песчинкой стала ты. Но посмотри, как изменился мир. Так что не говори, что все эти смерти напрасны. Нет, это не так. Эта ужасная трагедия изменила все и дала нам шанс на лучшее будущее». Я прикрыла глаза и снова уткнулась в его грудь, стараясь успокоиться. «Аксель, конечно, прав. Не случись тогда этой ужасной трагедии», Все было бы по-старому. Темных загоняли бы в ущелье, светлые бы медленно превращались в темных, и в этом новом мире выросло бы целое поколение. Пора завершить эту историю. Пальцы сами нащипали булавку, упрямую скользавшую все это время в складках одежды, и оттолкнула светлого и решительно шагнула к мечу. Укол, капля крови, медленное падение красной бусины на звенящую от напряжения сталь. И.